Квадрант денежного потока имеет дело с понятием быть, а не делать. Переход с левой стороны квадранта на правую сторону связан не столько с понятием делать, сколько с понятием быть. Это не столько связано с тем, что делают Б или И, сколько с тем, как они думают, кем они являются по своей сути. Хорошие новости заключаются в том, что изменение собственного мышления не стоит больших денег. В сущности, это можно сделать бесплатно. Плохие же новости состоят в том, что иногда трудно изменить некоторые глубоко укоренившиеся мысли о деньгах или мысли, которые вы переняли у друзей, приобрели на работе или в школе. Тем не менее, это можно сделать. И данная книга в основном об этом. Она не столько учит тому, как и что сделать, чтобы стать финансово независимыми. Она не о том, какие акции покупать или какие взаимные фонды являются самыми надёжными. Эта книга в первую очередь о том, как придать силу своим мыслям. Быть для того, чтобы вы могли предпринять действия, делать, что даст вам возможность стать независимыми в финансовом отношении, иметь Защищённость является проблемой для представителей квадранта R. Как правило, люди, которые домогаются квадранта R, когда дело касается денег, часто очень высоко ценят защищённость. Для них оказывается правдой то, что деньги не так важны, как безопасность. Они могут идти на большой риск в других сферах своей жизни, таких как спортивные прыжки с парашютом, но только не в денежных делах. Стремление к совершенству является проблемой для представителей квадранта S. То, что я скажу дальше, это, конечно, обобщение. Тем не менее, я многократно наблюдал среди людей, находящихся в настоящий момент в квадранте S, но пытающиеся переключиться с левого квадранта на правый эту специфическую умственную установку сделай это сам. Они любят делать это сами, потому что часто испытывают огромную потребность в чувстве уверенности, что всё сделано правильно, а так как им очень трудно найти кого-то другого, кто сделал бы это правильно, они делают это сами. Для многих представителей S реальной проблемой является контроль. Им нужно быть под контролем. Они ненавидят делать ошибки. Но еще больше они ненавидят, когда ошибки делает кто-то другой, в результате чего они выглядят не лучшим образом. Вот что делает их прекрасными S, и по этой-то причине вы нанимаете их выполнять определенные задачи. Вы хотите, чтобы ваш дантист был лучшим в своей области. Вы хотите, чтобы ваш адвокат был человеком с такими же качествами. Вы хотите, чтобы хирург, делающий вам операцию, был также лучшим представителем своей профессии. Вы хотите, чтобы и ваш архитектор был лучшим. Вот за что вы им платите. В этом их сила, но в этом также и их слабость. Эмоциональный интеллект. Основным показателем нашей принадлежности к роду человеческому являются эмоции. Все мы имеем одинаковые эмоции. Все мы испытываем чувства страха, грусти, гнева, любви, ненависти, разочарования, радости, счастья. А наша индивидуальность выражается в том, что каждый из нас справляется с этими эмоциями Когда дело касается чего-то связанного с денежным риском, все мы испытываем страх. Разница в том, как мы справляемся с этим чувством страха. Для одних людей эмоция страха вызывает мысль: "Играй осторожно, не предпринимай рискованных шагов". Для других, особенно для тех, кто находится на правой стороне, страх потерять деньги может вызвать у них такую мысль: "Играй с умом". научись управлять рискованными ситуациями. Одни и те же эмоции, но разные мысли, разная сущность, разные поступки, разные возможности иметь. Страх потерять деньги. По моему мнению, самой главной причиной финансовых затруднений у людей является страх потерять деньги. И из-за этого страха Они часто поступают слишком осторожно или слишком контролируют себя, или же они отдают свои деньги кому-то, кого считают знатоком в этом деле, и надеются и молятся о том, что деньги будут на месте, когда они им понадобятся. Если страх держит вас в плену в одном из финансовых квадрантов, то я советую вам прочесть книгу Эмоциональный интеллект Даниеля Гоулмана. В этой книге Автор объясняет древнюю загадку: почему люди, которые прекрасно успевали в школе по точным предметам, не всегда умеют хорошо вести финансовые дела в реальном мире. Его ответ заключается в том, что эмоциональный коэффициент умственных способностей IQ сильнее, чем научный IQ. Вот почему люди, которые идут на риск, допускают ошибки и часто после этого восстанавливают свои дела гораздо лучше, чем те, которые не научились делать ошибок, потому что боялись рисковать. Слишком многие люди оканчивают школу с хорошим аттестатом, тем не менее, они эмоционально не подготовлены к рискованным шагам, особенно в финансовой сфере. Многие учителя не являются богатыми людьми, потому что подспудно боятся наказания, которое постигло тех людей из их окружения, которые делали ошибки. И сами часто являются теми людьми, которые эмоционально боятся совершить ошибку. И наоборот. Для того, чтобы стать финансово независимыми, нам нужно научиться как делать ошибки и управлять рискованными ситуациями. Есть ли люди, проводят всю жизнь в страхе, что потеряют деньги, боясь сделать то, чего не делает толпа, то разбогатеть для них почти невозможно. даже если это так же просто, как купить 4 зелёных домика и пустить их в продажу ради одного большого красного отеля.